И ей было очень страшно, что она снова выставит себя на посмешище. «Это не игра, мама!» — уговаривали ее Джон и Винни. «Я заработал в Сити кучу денег», — сказал Маббл. «Слышишь, папа, кучу денег заработал в Сити!» — повторила Винни. Миссис Мабл постепенно начинала им верить. «Сколько?» — удивительно, она проявила куда больше практичности, чем ее дети. «Больше, чем ты себе можешь представить!» — ответил мистер Мабл. Он упорно придерживался той точки зрения, что жене ни к чему знать точную цифру доходов мужа. Хотя однажды это едва не привело его к катастрофе. Достаточно, чтобы всем нам хватило на жизнь, туманно добавил он. Но, Уилл, не бросишь же ты, не бросишь же ты службу в банке! Воскликнула потрясенная миссис Мабл. В ее словах звучало глубочайшее почтение к всесильному хозяину, дающему им хлеб насущный, и в то же время страх перед мыслью об увольнении, которое моклым мечом вечно висело у них над головой. Еще не знаю, небрежно ответил мистер Мабл. Может быть брошу, а может нет. О, Уилл, не делай этого, не делай. Вдруг что-нибудь с нами случится. Что случится? Что такое с нами может случиться? Мабл не мог удержаться от иронической интонации. После виртуозной манипуляции с франками его раздражало даже предположение, что финансовый гений может его подвести. Он даже не подумал, что Энни, ничего об этом не знает. Это было очень для него характерно, как было характерно и недовольство тем, что жена, пусть в самой микроскопической мере, пытается высказать самостоятельное мнение о том, как им жить. Направлять их совместную жизнь — его дело. — Не знаю, но... — Ах, Уилл, не мог же ты заработать сразу столько. А в глазах детей было вполне естественно, что в один прекрасный день отец приходит домой и сообщает, он заработал целое состояние. Но для жены это было самым невероятным из всего, что только можно себе вообразить. Мистер Мабл долго ее убеждал, а когда, наконец, убедил, радость его уже улетучилась без следа. Никто в семье не пришел в восторг, никто не сказал, какой замечательный человек их отец. Джон тут вообще воспринял все происходящее как личную обиду. Энни же выдумала такое, о, это на нее похоже. Перенапряженные нервы бедняги Мабла не выдержали, и он в конце концов вышел из себя. — Вы все ненормальные! — крикнул он в сердцах. — А уж ты, Энни! Энни расплакалась, и мистер Мабл, как всегда в таких случаях, почувствовал, что терпение его лопается. Издав Ничлен раздельный вопль, который лишь в слабой мере способен был выразить, как ему все это надоело, он с оскорбленным видом скачал с кресла, затем последовал обычный, хорошо знакомый всем ритуал. Обежав в комнату, мистер Мабл собрал разбросанные там и семь книги по криминалистике, потом насалил в кармане ключ от стенного шкафчика, достал бутылку виски, сифон содовый, стакан и, схватив все это в охапку, удалился. Энни и дети слышали, как он вошел в гостиную и с грохотом захлопнул за собой дверь. «Боже мой! Боже мой! Боже мой!» рыдала, прижав глазам платок миссис Мабл. Потом взяла себя в руки... В семье существовал молчаливый уговор — делать вид, будто глава семьи не пьет, и вообще никогда не был пьяным, и никогда не испытывал даже интереса к спиртному. Кроме того, в последнее время у них сложилась еще одна традиция считать, будто мистер Мабл сидит в гостиной без какой-то особой причины. Мало ли у кого какие причуды. «Вот что дети», — сказала миссис Маббл, которая, сама не ведая почему, давно решила любой ценой поддерживать эти иллюзии, тем самым сохраняя авторитет мужа. — Заканчивайте поскорее уроки и не шумите, не беспокойте папу. Может, он нам еще расскажет что-нибудь обо всем этом, когда отдохнет. Она взяла поднос с нетронутым чаем мистера Мабла и унесла его на кухню. Мимо двери гостиной она прошла очень тихо, на цыпочках.